Глава седьмая Администратор за стойкой ресепшн, швейцар и горничные с удивлением смотрели вслед вип-клиентам. У новых русских постоянно новые забавы. Одни в горнолыжных костюмах, другие в халатах на заснеженных спусках кувыркаются. Оригинала в тапочках на снегу они наблюдали впервые. Недоумевали, что за лох. В ластах скользить намного удобнее. Варя обрадовалась номеру почти как собственному дому. Никаких тебе запахов лекарств и нервных медсестер с вымогателями-врачами. Она ненавидела любителей развести на деньги ее мужчин. Для этого у них есть она. Хочу поесть и в джакузи. Варя потрепала его за щеку. — Зайчик мой, все, что захочешь, даже стейк, картошку и пиво, сколько угодно — «А когда пойдем выбирать мне колье?» Красненькие ламборджини она решила попросить завтра. «Ты со мной?» Владислав поправил на курчавой груди халатик и направился к двери. «Стой!» Варя перехватила его на выходе. «Хорошие мальчики носят костюмы, халатики — девочкам». Варя понюхала руки, не мешала постоять под душем. Но разве можно отказать ничего не помнящему мальчику? А если он там что-нибудь задвинет из нового репертуара? Здоровый детина с капризами – то еще зрелище. «Вообще-то у тебя постельный режим. Давай закажем в номер». Попыталась она отговорить интеллигента Геракла за замашками нежной Барби. «Нет, хочу в ресторан». Владислав обиженно выдул губки, став похожим не на рыбку, а на Нептуна в депрессии. В синих глазах появились слезы. «Хочу, хочу, хочу!» «Черт с тобой!» Варя почувствовала, как у нее чешутся яйца. «Разве можно обижать детей и... любимых девочек?» Блять, еще немного твоего беспамятства, и нам можно менять ориентацию!» Она заглянула в зеркало. — Нет, сиськи мне жалко. Приклею усы и положу в трусы тапок сорок пятого размера. Пусть удивляются. Сказанное горяча, вызвало улыбку в глазах отвернувшегося русонепта. Она, порывшись в шкафу, бросила на диван синий костюм под цвет глаз ни хрена не помнящего субъекта. — Он всегда тебе шел. Она перешла к своему гардеробу, громко озвучивая действия. Надену красный брючный костюм, чтобы оттягивать на себя внимание, оценивающий взгляд на двухметрового детитку Не вздумай ковыряться в носу и громко чавкать. Ты и раньше не блистал воспитанием, а теперь не знаешь, чего от тебя ждать. То ли гоп-стоп станешь петь, то ли цвета его декламировать. Владислав натянул трусы после минутного раздумия, прекратив бросать взгляды на аппетитные формы жены. Урчание в животе победило похоть. Он поправил нависшую на бровь прядь волос, заявив гнусавым голосом. — Лишь бы не испортить карму. Варя вздохнула. Только вот этого ей не хватало. Что за намеки на латентность? Она прошла взглядом по мощной фигуре нежного цветочка. Ладошка со звонким звуком шлепнула по накачанной корме 54-го размера. Про это я уже слышала, кормист мля. Влад даже не поморщился. Они входили в ресторан, держась за ручки. Ермолов вцепился в ладонь жены сразу на выходе из номера. Похоже, расположение ресторана он тоже забыл. Испуганный взгляд взирал на проходящих мимо мужчин и мгновенно становился влажным для женщин. Варя смогла выдохнуть. К радужному сообществу мужа не тянуло. Администратор предложила столик у окна в конце зала. Варя осталась довольной. И полумрак, и отличный обзор на входящих. «Сам сделаешь заказ или мне собрать помой, что ты обычно лопаешь?» «Давай ты». Варя заказала набор селянина перед казнью, заменив пиво на свежевыжатый морковный сок и бутылку вина. «Я пью эту гадость?» Владислав вздернул бровь, уставившись на большой стакан оранжевой жидкости. «Обожаешь!» Варя с трудом сдерживала смех в предвкушении лицезреть перекушенную рожу предателя. «Не тут-то было!» Владислав решительно отодвинул эликсир молодости пенсионеров в сторону. «Не в этот раз. Цвет не подходит к моей одежде». Он прищурился, разглядывая жену. «Вердикт. Вот тебе он к лицу». Показался обидным. Бывший обернулся к парнишке в белой рубашке с подносом в руках, оставив Варю обтекать от сравнения с желтухой. «Волшебник, принеси мне что-нибудь полегче красной дряни в бокале жены, но крепче желтой мочи неожиданности в стакане, чтобы пена была и язык щипала». Он показал пальцем на соседний столик, как у того милого дяденьки. Мужик, с трудом разместивший живот за столом, из-под лобья посмотрел на придурка одного с ним возраста. «И не пережарьте мясо, я люблю с кровью». Варя мгновенно впилась взглядом в синие омуты, невинно хлопающие черными ресницами. «Ты помнишь, какой прожарки любишь стейк?» Владик, Кляцнув увесистой челюстью, пропел приторным голоском. «Зубы чешутся. Хочется крови». Варя наклонила голову, сканируя беззаботную морду бывшего. «Ты сказал, что любишь». «Да?» Тот кокетливо пожал плечиками шириной в косую сажень и пропищал. «Странно. Люблю я только тебя». Варя решила проверить. «Так что с ожерельем, что ты обещал?» «Обещал. Купим. Хочешь, закажи через интернет, пусть доставят в номер». Он пододвинул телефон. «Воспользуйся онлайн-банком». Варя несколько минут крутила гаджет в руках, изображают тупую курицу, с трудом разбирающуюся, что нажать. Штирлиц никогда не был так близок к провалу. Она с уверенной улыбкой все знающей суки судорожно размышляла «Какой пароль?». С замиранием сердца вела свое имя и число рождения, таким он был много лет назад, и широко распахнула глаза, прошептав «Вот черт!». Пароль Владислав не менял. Хотелось закричать «Ты специально треплешь мне нервы, взращиваешь комплекс ревнивой твари на ровном месте». Варя сомкнула веки. Не могла она ошибиться много лет назад. Между ним и помощницей была связь. С собственными глазами видела голую жопу мужа в ее номере. Она забила в поисковике ювелирный курорт и со злостью выбрала не самое изящное, но самое дорогое. Получилось? Муж с любовью смотрел черные глаза аферистки. Она успела почувствовать себя конченной сволочью, но отступать не собиралась. «Доставят завтра утром». Варя чуть ли не залпом засосала бутылку вина и заказала еще одну. Гадкую совесть нужно было душить. Владислав потягивал пиво, запивая им мясо с картошкой. Он краем глаза следил за занозой сердца, ожидая финала борьбы алкоголя с совестью. Победило вино. Он выносил жену из ресторана на мощном плече, наплевав, как делал всегда, на осуждающие взгляды окружающих. Спим в разных постелях, бормотала она между спазмами и коты. Конечно, дорогая, как скажешь? Медведь тащил добычу в берлогу.